Глава четвертая Ира повела тяжелую машину дальше. А я смотрел с башни, чтобы никто к нам даже не попытался приблизиться. Если честно, я крайне удивлен тем, что нами пока захотел перекусить лишь один монстр. На бульваре матроса-железняка красовалась огромная карстовая воронка, поглотившая длинный участок пешеходной дорожки. Чуть дальше на тротуаре стоял выгоревший БТР-80. Возле кирпичной высотки на углу с Большой Академической улицей трамвайные рельсы вздыбились, словно в грунте прополз крот. Кстати, не удивлюсь, если так и было. Когда проезжали мимо Большого Садового пруда, из воды высунулась огромная голова жабоподобного монстра. Кем он был в прошлой жизни, кто теперь поймет? Вполне вероятно, что в прошлом это маленькая и безобидная лягушечка. Теперь страшно представлять размеры этой твари. Причем в ее хищных мыслях я ни капли не сомневался. Житель пруда двинулся по воде за нами. Несколько мгновений я размышлял, потратить на него патроны или успеем уехать. Не успели. Тварь выпрыгнула из воды на дорогу перед нами. Ее скорость удивляла и устрашала. Особенно учитывая габариты. Плотное тело метров пять в длину. И столько же в ширину. Имело три пары лап. Задние с ластами, передние с огромными когтями. Центральная пара обладала противопоставленными большими пальцами. А значит, в теории, существо могло и хватать. Тварь двинулась к нам. Вряд ли она смогла бы сделать что-то серьезное, если учитывать, в какой броне мы сидели. Но рисковать я не намерен отложил вал и взялся за пулемет. Растрачивать ленту на эту гадость не намеревался, выпустил пять пуль по бывшей лягушке. Одна из них угодила твари в морду, выбила часть нижней челюсти. Брызнула мутная-мутная, фактически черная кровь. Жаба переросток взвыла, как раненый гризли, и рванулась к спасительной воде. На углу улиц Прянишникова и Тимирязевской мы увидели странную тварь. Что-то похожее на мелкого динозавра пробежало из одних фиолетовых зарослей в другие. Напротив памятника Вильямсу стоял расстрелянный трамвай. Такое чувство, что на него израсходовали цинк патронов. Ни одного живого места не осталось. Из главного входа в двухэтажное розовое здание торчали ноги в джинсах. Чуть дальше мы объехали перевернутую фуру. Ира притормозила и вскоре вообще остановилась возле того места, где рельсы уходят с дороги. Я соскользнул по тоненькой лесенке, пробрался через прорезиненное соединение в кабину. «Не хочется мне дальше ехать», — произнесла супруга за могильным голосом. «Я говорил, что ее чутье не единожды нас выручало. Сейчас ее интуиция тоже о чем-то нас предупреждала». Огромные и разлапистые деревья с ярко-фиолетовой листвой в некоторых местах создавали над дорогой арку. В дебрях Тимирязевского парка мог поселиться кто угодно. И если честно, я чувствовал, что за нами наблюдали. Нас ждали. Теперь следовало решить, возвращаться мимо твари из пруда, чтобы потом свернуть на Большую Академическую, или попытаться прорваться по Тимирязевской до конца. Первый вариант плох тем, что придется ехать мимо лягушки-переростка, которая может попытаться отомстить, а второй тем, что можно нарваться на какое-нибудь создание в парке. Можно, конечно, и к Дмитровскому шоссе двинуть, но это глупо. Крупные транспортные узлы давно облюбовали или антисоциальные элементы, если такое словосочетание вообще имеет место быть в современном мире, или кто похуже, измененные. «Давай все же попробуем». Ира вглядывалась вдаль, надеялась хоть что-то рассмотреть, но видела лишь фиолетовые листья, нависшие над дорогой. Возле обочины стояла красная припаркованная машина. От времени ее цвет превратился в черно-бордовый. Колеса спустили, но в остальном она выглядела нетронутой. «Плохой знак. Если за нами и следили...» то однозначно не ожидали, что мы двинем вдоль больших посадок деревьев. Нормальные люди от таких мест старались держаться подальше. Но мы ненормальные, и цель у нас ненормальная. «Закрой люк», — сказал я. Когда жена перебралась в кунг, занял водительское место. Поёрзал на сиденье, пристегнулся. Дождался, когда хлопнула крышка, и раздался щелчок. «Люк задраен, мой капитан!» Раздался из кунга голос супруги. Через минуту она сидела на пассажирском месте. «Пристегнись», — сказал я. Щелкнула застежка ремня безопасности. Я опустил солнцезащитный козырек, чтобы неожиданный лучик яркого солнца не спутал нам все планы. «Поехали!» — вдавил педаль газа в пол. «Теперь все зависит от степени неожиданности. Чем быстрее мы проскочим, тем больше шансов выжить».